Глава двадцать третья. Утро вечера мудренее. «На свидание зовешь?» — ухмыльнулся он. «На рейд! Оплата такая же!» «Муся, ну их нахер!» — сказал своё слово Макс. «Не переживай, теперь я бабки отдам авансом!» — успокоил я впечатлительного техушника. Варвар кивнул и молча зашагал в город. У меня тоже не было желания много болтать, накрывала усталость. «Я бы лично за него переживал!» — заявил жмых, поглядев в спину Чингизу. Он все это время стоял настолько тихо, что про него все забыли. Я поняла, что приятели уже поделились с ним подробностями своих приключений в реале. А может, он и сам успел поваляться на полу в подсобке. Значит, с ним можно не скромничать. Может, мне начать за тебя переживать? Недобро прищурила я глаза. Понял, исчезаю. Жмых и в самом деле растаял в воздухе. Ушел в стелс. «В какой рейд?» – опомнился Макс. Ни в какой», – отрезал я, поражаясь его бестолковости. Поступок жмыха меня здорово напряг. Кто его знает, ушел он или дальше стоит и греет уши. Тем более, что в доброжелательность барыг я больше не верила. Между нами раньше не было дружбы, а сейчас скорее вооруженный нейтралитет. После того, как их повозили мордами по полу, на активные действия они вряд ли решатся. А вот поискать у меня слабые места – милое дело. Мне показалось, что трава у дороги шевельнулась, а ветра нет. Так и параноиком стать недолго. Каждую секунду думать, не следит ли за тобой чужой тихушник. Хотя на самом деле жмых тот еще дурак. Если бы он не показал мне такую возможность, в жизни бы о ней не задумалась. «А зачем проореть?» сказала. Не унимался Макс. «Влюбилась!» не выдержала я. «Брутальный мужик, чего, не устояла?» Оставив Макса тупить с открытым ртом, я вышла из игры. В квартире не было ни осколков, ни антонина. Только слабый алкогольный запах напоминал о том, как я психанула несколько часов назад. И если Милке нравится строить прислугу, то я предпочитаю свою не замечать. Такое чувство, что тебе прислуживают невидимые, но заботливые гномы. Всегда чисто, всегда есть свежая одежда и вкусная еда. Магия, которую творят деньги. Какой-то все-таки ужас взять и все потерять. Я думал о Татке. Хуже, чем у нее положения, не придумаешь. Состояние Ремезова под арестом – это все равно, что на Луне. Заначку он своей жене не оставил. Когда сбегают с любовницами, жен в расчет не берут. На свои карманные, так как мы все привыкли жить, она едва ли протянет неделю. Неужели свой новый капитал она сколотила в игре, на стримах? Сколько ее помню, Тата всегда была тихушницей. Публичная слава не для нее. Тогда на чем? Теперь я знала и другие способы. Бабок в игре было как у дурака фантиков. Богатые идиоты несли их туда, меняя на местные золотые, словно на фишки в Лас-Вегасе. И я недалеко от них ушла. Была возможность, вливала бы и вливала. Ведь в игре можно купить не просто вещи, а славу, власть, почет. В реале тоже, но тут велик риск, что с тобой расплатятся -то тюремным сроком, или пулей в голову. Конкуренция слишком высока, а в игре можно. Там не такая власть, игрушечная, но греет не хуже, чем настоящая. И главный вопрос, на хера ей понадобилось я? Машинку отжать? Подругу головой в дерьмо помакать ради смеха? С Филом поссорить? Чем дальше, тем больше я понимала, что поводы так себе. Татке нужно что-то именно в игре, и ведет ее к этому мой проигрыш. Иначе она не нанимала бы на Консту, чтобы те блокировали мне боссов. Она хочет моего поражения, и значит, я обязательно должна победить. Свой вывод я отпраздовала рюмкой хэны себе библиотека, сначала, как полагается, покрутив бокал и вдохнув прославленный аромат спелого винограда, дуба, бразильского ореха и еще много чего, а потом хлопнув это пафосное пойло залпом и тут же налив себе еще. Кровь побежала по жилам быстрее, усталость превратилась в приятную расслабленность, а на смену злости пришло озорство. Прихватив телефон с анонимной симкой, которую давно пора было уничтожить, я пошла в спальню, завалилась на кровать и принялась листать список контактов. Их там было Целых два. И Пузан, скорее всего, оставался недоступен по независимым от него причинам. И если Вар до сих пор не отключил его мобилу, я в нем разочаруюсь. Так что оставался только один. Сервис Сергей. Хихикая себе под нос, я слегка задумалась и набрала в WhatsApp. Е. «Не пиши мне больше, урод! Забудь мой номер!» Убедилась, что он получил и прочитал, а потом ушла в ванную, прихватив с собой коньяк и упаковку шоколада Моцарт. Я не спеша отмакала в горячей воде с ароматической солью, подпевала шаде и смешивала свою кровь с дорогим алкоголем, пока не стала гибкой, как прованская лаза, и тягучей, как горный мед. Когда вернулась в спальню, так и не завязав на себе махровый халат, айфончик ждал меня на покрывале, одинокий, словно потерянный щенок. Сережа после двадцати минут раздумья написал в ответ только короткое «Я». И это «Я» было таким изумленным и беспомощным, что я снова расхохоталась. «Я». «Простите ради бога, это я не вам». «Я». «Ой-ой-ой, мне так стыдно». «Сергей. Ничего страшного». Серёжа ответил сразу, словно сидел с телефоном в руках или лежал. Отправлено в час двадцать три. Думаю, лежал он в своей одинокой холостяцкой кровати. Вряд ли сучка Лира рядом, раз он болтает в такое время со случайными покупательницами. Совсем не присматривает за мальчиком. Разленилась. А зря. «Я. Бывший достал. Я. Полгода как расстались. До него никак не дойдёт, что всё кончено. Я. Я даже телефон сменила. Сергей. Я знаю, вы у меня симку покупали». «Я». «Я такая глупая, конечно, знаете». «Я». «Вы мой добрый ангел». Мне приходилось немного напрягаться, чтобы нажимать на правильные кнопочки. Вселенная слегка покачивалась, убаюкивая меня, словно в лодке или в колыбели. Даже буквы на экране доносились до меня, словно сквозь туман. «Я». «Наверное, я мешаю вам спать». «Сергей». «Нет, я еще не сплю». «Я». «Спасибо вам». «Я». «Я выговорилась, и стало легче». «Сергей». «Неужели вам некому выговориться? Я. «Трудно поверить, да?» «Я...» «Но это правда. Я...» «Одной легче. Сергей...» «Не всегда. Я...» «Не все мужчины такие, как вы. Я...» «Ой, я сейчас наговорю глупостей. Я...» «Давайте спать. Я...» «В смысле, я у себя, вы у себя. Сергей...» «Улыбочки. Я...» «Ой...» Послала смайл, личико с румяными смущенными щетчиками. Потом еще один, ангелочка с нимбом. И, наконец, третий с поцелуем полюбовалась на него пять минут, удалила и у себя, и у него, и довольно уснула. Я спала как младенец, как ангел на облачке, как цветок на умытой росой полянке. Я выспалась, и это было лучшим подарком судьбы. Весы показывали лишних два килограмма. Сломались, наверное. Я посмотрела на коврик для йоги, отвернулась и решила позавтракать в крафтовой кофейне в двух кварталах от дома. Благородный напиток к утру оставил только легкий шум в голове, который развеялся с первой чашкой капучино из зерен дизайнерской обжарки. Я поглощала панкейки, сидя за столиком прямо на мостовой, смотрела на умытую ночным дождем Москву и вдыхала свежий аромат озона. Смешливая девчушка принесла мне еще одно блюдо с пироженами и огромную чашку, кофе с восхитительно плотной пенкой, на которой бариста вывел многослойное белое сердечко. Он сам, смуглый бородатый, белозубо улыбался мне с кухни. Столики в кафе накрыли белыми и зелеными скатертями, намекая на итальянский колорит. На каждом стояли крохотные вазы с цветами. У меня были пышные летние флоксы, а на соседнем столике красные астры напоминали о строгой осени. Вся игра оказалась сейчас странным сном. Все эти орки, варвары, данжи, боссы, эликсиры и спеллы были от меня так далеко и воспринимались абсолютно несерьезно. Где-то там, в нарисованном мире, ждет меня чернявый варвар Чингис. Чешет репу Макс, соображая, пошутила ли я или сказала правду. Узница совести шлюховатая танцорка Сусанна надеется, что я вмешаюсь в ее незавидную судьбу. Печалится о своей запропавшей подруге Жакоб, По крайней мере, мне хотелось бы так думать. Все они казались героями книги, которую я читала накануне, а теперь думаю, стоит ли продолжать, или лучше взять с полки другую. Хотелось сделать что-то реальное, настоящее. Я взяла телефон и набрала Тошу Соколова. Что-то он не спешит с ответом, а через три дня для меня при любом раскладе эта тема станет неактуальна. «Маргарита Дмитриевна!» Тоша щебетал, как воробей перед хлебной коркой. «Конечно, мы получили ответ на претензию, только сегодня получили». Он зашуршал бумагами. Я представил себе, как распиздевает Николов, экстренно машет руками, призывая к себе помощников с нужной бумагой. А до этого момента тянет время. «Тоша, вот не звезди насчет сегодня», — сказала я больше для солидности, чем по-настоящему ругаясь. Антон сам звезд с неба не хватал, но обладал потрясающим чутьём на сотрудников. Другими словами, умел подбирать людей, которые станут работать на него и вместо него. «Вот только что!» — звенящим от честности голосом заверил Тоша. «С утра не почты принесли». По существу выдвинуты претензии, пау, дорога славы, бла-бла-бла. Юрист ловко пропускал абзацы, оставляя суть. Что на основании антропометрической экспертизы, бла-бла. Продолжил он и вдруг неожиданно хрюкнул. Что-что? Не расслышала я. «Ма-маргарита Дмитриевна!» Запинаясь, произнес Тоша, и тут я отчетливо поняла, что эта скотина откровенно ржет. В бешенстве я вскочила из-за стола и рванула к дому. «Счет, счет!» — закричала мне вслед официантка. Она уже не казалась мне милой, баристой, прохожей, и весь этот мерзкий город жлобов и шлюх. Нетерпеливо я приложила телефон к мобильному терминалу, не оставив ни копейки чаевых. Моя аудюшка остановилась у офисной коробки на Пресне через двадцать минут. Я взлетела на лифте на семнадцатый этаж и зашагала по коридору, распугивая офисную шушеру одним своим видом. Каблуки звонка цокали по плитам из искусственного мрамора. Мальчики-девочки прятались за своими столами, утыкались в компьютеры и старались не пересекаться со мной взглядом в темно синем брючном костюме от Гуччи и остроносах красных туфлях от Джимми Чу я выглядела, как корпоративный ангел мщения. У Антона Сергеевича совещание. Вскочила со своего места юная круглолицая секретутка с крохотными точками веснушек на налитых щечках. Девушка была милой и свежей, как мисс студенчества. Именно таких и набирал Антоша себе в штат. Они вызывали у клиентов доверие и симпатию. У всех, кроме меня. Я ненавидела, когда мне перечит, и никакие веснушки в этом случае не могли быть оправданием. «Мне назначено», — буркнула я, давая соплюшке шанс отступить. Но, конопатая всей своей немалой грудью, встала на защиту босса, перегородив мне вход в кабинет. Скромную белую блузку распирала изнутри. Она была готова защищать то, Тошу любой ценой, и я на минуту решила, что она влюблена в Соколова безнадежной любовью верной собаке. «Брысь!» — сказала я. «Да что вы себе позволя!» — взвылась секретутка. Согнув указательный и средний пальцы, я ухватила сучку за кончик носа и потянула вверх. Отрезкой больно она выгнулась, отклячив назад упитанную попку. Тогда я сжала нос еще сильнее, двинула руку вперед, и секретутка собственной задницей открыла желанную дверь. Тоша сидел, откинувшись в кресле, закинув на стол ноги в желтых носках с импсами. Он легкомысленно смеялся и болтал по телефону, пока не увидел свою цепную псинку из приемной, пятящейся назад в позе раком. Я отпустила ставшую ненужной девчонку. Та сразу же села на курточке, размазывая по щекам сопли. Тоша не успел и ойкнуть, когда я откинул спинку кресла еще резче назад, лишив устойчивости на двух колесах, подтащила его из-за стола в центр кабинета. Тоша ойкал, испуганно оглядывался, но не решался со мной спорить. — На чем ты ржал, скотина? — рявкнул я ему в лицо. — Там на столе ответ, почитайте, — лепетал юрист, зажмурившись. Я перестал удерживать кресло, и оно шваркнулось, а пол спинкой выбрасывая из себя владельца. Тоша выкатился и застыл в позе эмбриона. Я подошла к заваленному бумагами массивному столу из резного дуба и отыскала сверху зажатую крокодильчиком стопку распечаток. Прямо на первой странице красовалась я, абсолютно голая во всей своей полуэльфийской красоте. Нечеловеческое происхождение выдавали острые ушки, кончики которых торчали из-под волос. Я хмыкнула, переведя взгляд на Соколова, и тот отвел глаза. Разглядывал, значит. Получается, врут те, кто утверждает, что Тоша исключительно по мальчикам. Начала читать, и каждая строчка вызывала у меня еще больше бешенства. Наконец, пролистав документ до конца, я подошла к Тоше и поставила ногу прямо ему на спину. «Когда тебе в голову придет тупая идея посмеяться?» Я вдавила каблук Тоши в тело, и он моментально запричитал. «Хорошенько подумай, над кем ты это собираешься делать?» «Я больше рта не раскрою», — охотно закивал Тоши, понимая, что еще легко отделался, «и сам все забуду». Я пнула его несколько раз, легонько, без лоба, свернула документ пополам и вышла из кабинета. «Макс, хватит ржать!» и я попыталась забрать у тихушника ответ, но он поднял руку вверх, и мне пришлось безнадежно прыгать рядом с ним. «Ты сама мне его дала!» — веселился мегакиллер. «Это же кринж полный!» Макс ждал меня на том самом месте, где мы вчера вышли из игры. Наверное, всю ночь готовила речь, обсуждая мое увлечение чингизом. Чтобы он заткнулся, я дала ему почитать документ. Нарочно для этой цели загрузила бумагу в игру. — ждала совета, а получила сплошной стёб. — Макс, ты ведь сын юриста, подскажи что-нибудь. — Совету оставить их в покое, — ответил мегакиллер. — Их юристы тебя полностью разгромили, вот смотри. Он расправил перед собой бумагу и приготовился зачитывать вслух.